Все успех был предтечей убедствия. Князья Иван Шуйский и Григорий Армадановский, посланные с войском вслед за Сапегою, настигли его между селом Сдовиженским и Рахманцевым, отразили два нападения и взяли пушки. Казалось, что они победили, но Сапега, раненный пулей в лицо, не выпускал меча из рук и, сказав своим: «Отечество далеко, спасение и честь впереди, а за спиной устыд и гибель», третьим отчаянным ударом смешал москвитян. Винили воеводу Федора Головина, который первый дрогнул и бежал, хвалили Ромодановского, который не думал о сыне по для него убитом и сражался мужественно. Другие следовали примеру Головина, а не Ромодановского, и бы в числом вдвое сильнее неприятеля рассыпались как стадо овец. Сапега гнал их пятнадцать верст, взял двадцать знамен и множество пленников. Воеводы с главными чиновниками бежали по крайней мере к царю, но воины в дома свои, крича. Идем защитить наших жен и детей от неприятеля. Другое важное происшествие имело для Москвы и России еще вреднейшее следствие. Послы Литовские и Мнишек, выезжая из столицы, уже знали, чему надлежало случиться, быв в тайном сношении с Лже Дмитриевыми советниками, как мы сказали. Василий дал на себя оружие злодеям, дав свободу Марине. Он верил договору и клятве. Но мог ли благоразумно верить им в таких обстоятельствах, в таком общем забвении всех уставов чести и справедливости? Князь Долгорукий ехал с послами и своейводой Сенда мирским через Углич, Тверь, Белую к Смоленской границе и был встречен сильным отрядом конницы, высланный из Тушинского стана с двумя чиновными ляхами с Боровским и Стаднисским, чтобы освободить Марию. Долгорукий не мог или не хотел противиться. Войны его разбежались. Он сам ускакал назад в Москву, а чиновники Лжедимитриевы, объявив Марине, что супруг ждет ее с нетерпением, вручили грамоту отцу ее. «Мы сердечно обрадовались», — писал к нему самозванец, «услышав о вашем отъезде из Москвы, ибо лучше знать, что вы далее, но свободны, нежели думать, что вы близко, но в плену. Спешите к нежному сыну. Не в уничижении, как теперь, а в чести и в славе, как будет скоро, должна видеть вас Польша». Мать моя, ваша супруга, здорова и благополучна всем домири, ей все известно. Мнишек и Марина не колебались. Отечество, безопасность, вельможество и богатство, еще достаточное для жизни роскошное, не имели для них прелести трона и мщения. Ни опасности, ни стыд не могли удержать их от нового, вероломного и еще гнуснейшего союза со злодеяством. Лже Демидрий звал к себе и послов сигизмундовых. Один Николай Олесницкий возвратился. Другие спешили в Литву, не хотев быть свидетелями срамного торжества Марины, которая ехала к мнимому царю своему пышно и безопасно, местами уже ему подвластными. Узнав, что она приближается, Самозванец велел полить из всех пушек, но Марина остановилась в шатрах за версту от Тушина. Там было первое свидание и нерадостное, как пишут. Марина знала истину, знала верно, что убитый муж ее не воскрес из мертвых, и заблаговременно приготовилась к обману. С печалью, однако ж, увидела сего второго самозванца, гадкого наружностью, грубого, низкого душою, и еще не мертвая для чувств женского сердца содрогнулась от мысли разделять ложа с таким человеком. Но поздно. Мнишек и честолюбие убедили Марину преодолеть слабость. Условились, чтобы духовник воеводы Сендомирского, иезуит, тайно обвенчал ее Солжедимитрием, который дал слово жить с нею как брат с сестрою до завоевания Москвы. Наконец, 1 сентября Марина торжественно въехала в Тушинский стан и лице действовала столь искусно, что зрители умилялись ее нежностью к супругу. Радостные слезы, объятия, слова, внушенные, казалось, истинным чувством. Все было употреблено для обмана и не бесполезно. Многие верили ему или, по крайней мере, говорили, что верят. И российские изменники писали к своим друзьям: «Дмитрий есть, без сомнения, истинный, когда Марина признала в нем мужа». Сие письма имели действие. Из разных городов, из самого войска царского приехали к злодею дворяне, люди чиновные, стольники, князья Дмитрий Трубецкой, Черкасский, Алексей Сидский, Засекины, Михаил Абутурлин, Диак Грамотин, Трикиков и другие, которые знали первого лже Деметрия и следственно знали обман второго. В числе сих немаловажных изменников находился и знатнейший вельможа, дворецкий от Репьева, князь Василий Рубец-Масальский. Сосланный воеводствовать в Кексгольм, он был вызван или привезен в Москву как человек подозрительный, видел себя в опале и с дерзостью явился на новом феатре злодейства. Другие, менее бессовестные, но малодушные, не ожидая ничего, кроме бедствий для царя, разъехались от него по домам. Не тронулись и были ему до конца верны одни украинские дворяне и дети боярские, вопреки бунтам их отчизнной клятой. Видя страшное начало измен и ежедневное уменьшение войска, Василий решился устранить гордость народную. Доселе не хотев слышать о вспоможении иноzemном, велел своему знаменитому племеннику князю Михаилу Скопинушуйскому ехать к неприятелю Сигизмунду Карлу IX, заключить с ним союз и привести шведов для спасения России. уже царь мог без вины не верить отечеству зараженному духом предательства и лучший из воевод, хотя и юнейший, в годину величайшей опасности с печалью удалился от рати, думая, что он возвратится, может быть уже поздно, не спасти царя, а только умереть последним из достойных россиян. тогда же царь писал к государям Западной Европы, к королю датскому, английскому и к императору о вероломстве Сигизмундовом. требуя их вспоможения или, по крайней мере, суда беспристрастного. Но не в таких обстоятельствах державы находят союзников ревностных. Касаясь гибели, Россия могла быть только предметом любопытства или бесплодной жалости для отдаленной Европы. Еще оказывая благородную неустрашимость, Василий искал, если не геройство, то стыда в россиянах. Собрал воинов и спрашивал, кто хочет стоять с ним за Москву и за царство. Говорил, для чего срамить себя бегством? Даю вам волю, идите куда хотите, пусть только верные останутся со мною. Казалось, что воины ждали его великодушного слова, требовали Евангелия и креста, на перерыв целовали его и клялись умереть за царя, а на другой и в следующий дни толпами бежали в Тушину. Те, которые еще недавно служили верно Иоанну ужасному, изменяли царю снисходительному, передавались к бродягам и ляхам, древним неприятелям России, исполненным злобной мести и справедливого к ним презрения. Чудесные иступления страстей, изъясняемые единственно гневом Божиим. Сей народ безмолвный в грозах самодержавия и наследственного уже играл царями, узнав, что они могут быть избираемы и не звергае́мые его властью или дерзким своевольством. С таким ли войском мог Василий отважиться на решительную битву в поле? Быв дотоле защитником Москвы, он уже искал в ней защиты для себя. Вступил со всеми полками в столицу, рошенную кровью самозванцев и лягов. туда, где страх лютое место должен был воспламенить и молодушных для отчаянного сопротивления. Все улицы, стены, башни, земляные укрепления пополнились воинами под начальством мужей думных, которые еще с видом усердия ободряли их и народ. Но не было уже ни взаимной доверенности между государственной властью и подданными, ни ревности в душах, как бы утомленных напряжением сил в непрестанном борении с опасностями грозными. Все ослабело. благоговение к сану царскому, уважение к синклиту и духовенству, блеск Василиева и великодушной твердости затмевался в глазах страждущей России его несчастьем, которое ставили ему в вину и в обман. Ибо сиевластолюбец, принимая Скипетор, обещал благоденствия государству. Видели ревностную мольбу Василиева в храмах, но Бог не внимал ей, и царь злосчастный казался народу царем неблагословенным, отверженным. духовенство славило высокую добродетель Венценосца, и бояре еще изъявляли к нему усердие. Но москвитяне помнили, что духовенство славило и кляло Годунова, славило и кляло Отрепьева, что бояре изъявляли усердие и к растриге накануне его убиения. В смятении мыслей и чувств добрые скорбели, слабые недоумевали, злые действовали, и гнусные измены продолжались. Столица уже не имела войска в поле. конные дружины неприятельские, разъезжая ввиду стен ее, прикрывали бегство московских изменников, воинов и чиновников к самозванцу. Многие из них возвращались с уверением, что он не Димитрий, и снова уходили к нему. Злодейство уже казалось только легкомысленным, уже не мерзились сими обыкновенными беглецами, а шутили над ними, называя их перелетами. Разорот был столь ужасен, что родственники и ближние уговаривались между собою, кому оставаться в Москве. Кому ехать в Тушино, чтобы пользоваться выгодами той и другой стороны, а в случае несчастья здесь или там иметь заступников. Вместе обедов и пероавов, тогда еще пероавали в Москве. Одни спешили к царю в кремлевские палаты, другие к царику, так именовали второго Лжедимитрия. Взяв жалование из казны московской, требовали и ново из Тушинской и получали. Купцы и дворяне за деньги снабдевали стан неприятельский яствами, солью, платьем, оружием и нетайно. Знали, видели и молчали. А кто доносил царю, именовался наушником. Василий колебался. То не смел в крайности быть жестоким, подобно Годуновым, и спускал преступникам. То хотел строгостью унять их и, веря иногда клеветникам, наказывал невинных к умножению зла. Вельможи его, говорит летописец, были в смущении и вдвоемыслии. Служили ему языком, а не душою и телом. Некоторые дерзали и словами язвить царя заочно, вопреки присяге и совести. Невзирая на то, Москва, наученная примером Отрепьева, еще не думала предать царя. Еще верность, хотя и сомнительная, одолевала измену в войске и в народе. Все колебалось, но еще не падало к ногам самозванца. Окруженная твердынями, Наполненная воинами столица могла не страшиться приступа, когда гордый Сапега всее время честно силялся взять и монастырскую ограду, где горсть защитников среди ужасов беззакония и стыда еще помнила Бога и честь русского имени.